Глава тринадцатая Вешняя Марева струилась над сопками. В желтой пене плавало высокое солнце. Над березовыми лесами Заречья в веселой суматохе кружились стаи белогрудых галок. От их счастливого беспокойного крика стоном стонала даль. На присохших буграх горела ветошь. Драгоценко, затопив прибрежные тальники, подступала к плетням огородов. В поселке гудели пасхальные колокола. Целые дни напролет принаряженные казачата толпились на колокольне, упоенно трезвонили. Только поздно вечером с боем выпроваживал их оттуда церковный сторож Анисим и, крестясь на бронзовую икону над входом, замыкал обитые крашеной жестью двери. Широкие, прямые улицы были начисто выметены. «Во многих местах торчали высокие козлы качелей. На игрищах, радуя глаза шарфами из цветного китайского гаруса, водили хороводы девки. Молодежь, щеголявшая в контрабандных хромовых картузах, играла в городки и Чехарду. Старики катали бабки, резались в карты на майданах, вели на заваленках нескончаемые беседы обо всем, что тревожило и волновало их». Сергей Ильич послал к Коргину Алешку с запиской, в которой просил его прийти к нему как можно скорее. Каргин приоделся и вышел из дома. Поскрипывая лакированными с рантом сапогами, пошел он по самой середине улицы, раскланиваясь со встречными казаками. У Чипаловых были гости. В зале, заставленном цветами и мягкой мебелью, обливаясь белым паром, клокотал пузатый серебряный самовар. На угловатом столе, над аппетитными окороками, над барашками и курочками, из свежего сладкого масла возвышались расписные куличи. Они сияли розовым великолепием утыканных изюмом голов. Сахарные ангелы отдыхали на них. За столом сидели станичный фельдшер Гусаров, его жена, дьякон Воздвиженский и незнакомый, смотревший из-под лобья смугловатый человек». постукивая серебряной чайной ложечкой об блюдце, незнакомец что-то рассказывал, его жадно слушали. А, Елисей Петрович, проходи, проходи, заждались мы тебя, глуховато забубнил Сергей Ильич и, повернувшись к незнакомцу, махнул рукой. При этом можно свой человек. Эх, да вас надо познакомить. Незнакомец оказался казачьим офицером из Кайлостоевского караула и Стоминым. В станице четвертого отдела Истомин приехал из Маньчжурии от атамана Семенова. Привез он семеновские возвания. «Кого из вас, господа, не затруднит прочесть одно из воззваний?» — спросил Истомин. «По этой части все данные у Ионы Корнилыча», — кивнул на воздвиженского Гусаров. «Да, да, это уж надо Ионе Корнилычу», — подтвердил Сергей Ильич. Диакон откашлялся в красный шелковый платок, — Закрутил свои огненные усы и загудел, как в трубу. «Братья-казаки и крестьяне-забайкалья! Россия, наша многострадальная великая родина, переживает суровую годину. Свергнув временное правительство, высшую власть в стране захватила в свои руки кучка людей, называющих себя большевиками. Они устанавливают свои порядки. Церкви разграблены, монастыри разрушены». «Колокольный звон не радует сердца верующих. Он запрещен!» «Но тут, знаете ли, атаман перестарался. Сгустел, так сказать, краски?» — перебил дьякона Гусаров. «У нас в станице целый день трезвонят. Да и у вас тоже. А ведь никто ни слова. У него, по-видимому, разговор насчет городов. Там действительно приструнили», — вмешался Истомин. «Да это, в конце концов, и не важно. Это чтобы строка по заборести получилась». «Продолжайте, Иона Корнилыч!» Дьякон снова кашлянул и принялся читать дальше. Когда он кончил, Сергей Ильич, весело оглядев своих гостей, сказал, «Крепко написано. Стало быть, атаман чувствует себя сильным». «Только больно истерично», — съязвил Гусаров. «А так ничего, в самую точку бьет». «Наконец нашелся добрый человек. Он проучит всю сволочь. Интересно, кто он такой и откуда?» — спросил Каргин. Он, Елисей Петрович, забайкальский казак. Родился и вырос в одной из анонских станиц, а именно в Дурулгуевской. Он очень простой человек и в то же время решительный. Одним словом, человек-дела. В семнадцатом году в Петрограде он одним из первых отдал себя в распоряжение Временного правительства. Он собирался тогда обезглавить большевистскую партию, найти и убить самого главного большевика, Ленина. Именно это и привело его в Петроград. Из всех попыток атамана ничего не вышло. Тогда ему, видите ли, было поручено Временным правительством сформировать для борьбы с революционными рабочими Петрограда бурят-монгольский конный полк. Работа по формированию протекала успешно. Атаман уже готовился грузить полк в эшелоны, как большевики взяли власть в свои руки. Тогда он решил использовать полк для борьбы с ними в Забайкалье. «А много у него войска?» Нет. «Русских триста-четыреста человек, есть румыны и японцы, но больше всех — чахаров и хунхузов». «Да это прямо-таки Ноев ковчег какой-то», — снова не удержался успевший подвыпить гусаров. «А что за народ чахары?» — обратился к Истомину Каргин. «Это одно из монгольских племен, живущее во внутренней Монголии». «А что ему нас надо?» — снова никому не обращаясь, произнес с улыбкой гусаров. Сергей Ильич напал на Гусарова. «Вы, Федор Алексеевич, все посмеиваетесь, все посмеиваетесь. А тут не посмеиваться надо, не за слова цепляться. Тут надо о деле думать. Сам я так полагаю, что атаману нужна подмога, а то будь он хоть семи пядей во лбу, но раз поддержки ему от народа не будет, то ничего не сделает. Все дело в народе». «Это-то ясно. Да ведь народ больно равнодушен к Семенову». «Как сказать? Копните поглубже, так другое запоете!» — раздраженно стоял на своем Сергей Ильич. «Буду только рад!» — примирительно ответил Гусаров. «Давайте лучше выпьем за здоровье атамана!» Когда выпили, заговорил Воздвиженский. «Хорошо написано в воззвании о хулиганстве. Хулиганов действительно развелось много. И виновата в этом власть. У нас вчера был очень дикий случай в Орловской». Фронтовики подгуляли и заспорили, у кого хватит духу сбросить колокол с колокольни. «Да что вы говорите?» «А вот Федор Алексеевич подтвердит», — кивнул дьякон на Гусарова. «Да-да, был такой случай», — пережевывая кусок ветчины, буркнул тот. «Ну, один, конечно, и вызвался, некий Самойлов». «Это какого же Самойлова?» «Гавриила, младший сын». «Это известный хулиган. Он ведь перед войной у меня в работниках жил. Знаю его, сукина сына!» — махнул рукой Сергей Ильич. «Так вот, этот самый Самойлов взобрался на колокольню, встал в пролете и крикнул детворе. «Зовите народ, ребятишки, сейчас представление устрою!» «Смотри ты, какой мерзавец!» «Да, именно мерзавец! Когда сбежался народ, он взял да и перерезал веревки, которыми был привязан средний колокол». «Колокол, конечно, в дребезги. Старики тут же решили расправиться с этой сволочью. Спустили его с колокольни по лестнице. Крепко изувечили. Да и совсем бы порешили, если бы не вмешалась милиция. Теперь, почитай, вся станица на фронтовиков зубы точит». «Колокол — это случайность», — заговорил Истомин. «Этим органической ненависти в народе к новым порядкам не вызовешь. Но вы здесь можете неплохо сыграть и на этом». «У вас, по-моему, господа, обстановка исключительно благоприятная. Во-первых, убийство, совершенное вашим фронтовиком на Масленице. Во-вторых, колокол. А в-третьих, попытки мужиков лишить казаков, вечно принадлежавшей им земли. Все это на чаше весов потянет в нашу пользу. Этого не упускайте из виду». «Это верно», — согласился Каргин. «А когда Семенов перейдет от слов к делу...» Вы говорите о выступлении, Елисей Петрович. Каргин кивнул. Этого нужно ждать со дня на день, но ведь это будет уже третье выступление. Атаман еще в марте пробовал наступать, однако слабая материальная база и малочисленность отряда обрекли наступление на неудачу. Красная Гвардия и вернувшийся с фронта поголовно-большевистский первый Аргунский полк загнали атамана в Маньчжурию. А теперь не может случиться то же самое. «Нет, теперь дела не те. Атаман имеет весьма ощутительную помощь от наших союзников. С организационной неурядицей покончено. Большая работа проведена среди анонского и караульского казачества. Обеспечены восстания в тылу. Словом, до прихода атамана остались считанные дни. Это приятная весточка. Стало быть, надо готовиться. Как ты, Елисей, думаешь?» — спросил Сергей Ильич. «Тут и думать нечего. Надо сколачивать надежных казаков». «Вот это похвально! Так и нужно действовать!» — польстил Каргину Истомин. «Ну и мы у себя не отстанем в Орловской!» — прогудел дьякон. «Взрыхлим, так сказать, почву!» К вечеру Истомин уехал по другим станицам и поселкам сколачивать контрреволюционные группы, из которых выросли потом, через год, оголтелые кулацкие дружины — варившие суд и расправу над всеми, кто сочувствовал красным. Проводив его, Сергей Ильич вышел с гостями на улицу. На площади толпилась молодежь. Федот Муратов и еще какой-то парень в широких плисовых штанах играли с девками в горелки. Тут же неподалеку казаки катали бабки, играли в карты. Кто-то грубым пропитым голосом громко кричал. — «Замерил, Да три с полтиной под тебя! «Видать, крупная игра идет. Боюсь, что скоро кулаки в ход пойдут», — рассмеялся Гусаров. «Чего доброго, а за этим у наших дело не станет», — отозвался Каргин. Сергей Ильич глубоко и шумно вздохнул, поглядел на площадь, на ясный и теплый закат, весело сказал. «Ну, братцы мои, полегчало на сердце. Может, оно и опять по-старому заживем, а то ведь и на улицу показаться страшно было». «Заставим мы всю шантропу под нашу дудку плясать. Другие у нас теперь разговоры с ней будут». «А не рано ли, Сергей Ильич, торжествуешь?» — опять усмехнулся Гусаров. «Нет, не рано. Вот дождемся атамана. А там и начнем дураков уму-разуму учить». И он, прищурив глаза, сладко потянулся, как сытый кот.